Вскоре я потерял мать. После войны мы перебирались с теткой моей в Москву к родственникам. Затем школа, новые друзья, голубятни близ Андроникового монастыря, катание с крутого холма на санках. Порой вдруг вспоминается широкая лента Амура, горящие дома на его берегу, товарные вагоны нашего поезда, безнадежно застрявшие в тупике в виду боевых действий против Квантонской армии. В августе 45-го, когда мы перебрались в Москву, было жарко-солнечно. Много западнее, под Челябинском, дым от заводских труб висел пеленой маревом, солнце было горячим и красным. Я впервые в жизни держал в руке стакан молока, и боялся притронуться к нему губами. А в жарком багряном зареве над городом шар солнца медленно опускался и горел, как уголь в паровозной топке. Много лет спустя я прочел письма отца к матери и многое пережил заново. Отец мой сибиряк участвовал в гражданской войне Окончил РАПФАК, потом технологический институт. Мать говорила, что выглядел он всегда молодцом. Но когда началась война с Германией, отец ушел на фронт добровольцем, несмотря на возраст. Впрочем, мне так и не удалось установить, сколько лет ему тогда было. Два сохранившихся документа, брачное свидетельство, И старая курортная книжка расходится в этом. По-видимому, ему было уже пятьдесят. Владимир. Письмо семнадцатое. Вы как будто читаете мысли на расстоянии. Это удивительно. Я-то думала, что это удается только мне. Ваш рассказ так заинтересовал меня, что я хочу услышать продолжение. До этого письма я по какой-то неуловимой ассоциации думала как раз о вашем отце. Вскрываю конверт, и будто помысленной моей просьбе слова вдруг складываются в строки, по которым удается проследить судьбу человека. Сибич я видела на выпуклом селенировом стекле нашего корабля. Зато все разом. Огромный лесистый край, завораживающий своими просторами и светлыми лентами рек. Маленькая подробность. Тайга из космоса кажется оранжевой, даже коричневой. Но вовсе не синий и не зеленый, как об этом пишут. Это не нетрудно исправить и в ваших рассказах. Тоже, впрочем, относится и к тропическим лесам. Только пустыня не меняет своего цвета, и с огромной высоты выглядит она точно так же неприглядно, как и вблизи. Но космические снимки получают с помощью светофильтров, и цвет, в конце концов, восстанавливается, что ввело в заблуждение не только вас. Реа. Письмо 18 Мне предстоит ответить на ваш вопрос. И сев за письмо, я раздумывал, как это лучше сделать. Потом решил, буду рассказывать так, как я рассказывал бы своему другу. Итак, об отце. Зимой 20 -го года красноармейцы без единого выстрела овладели Красноярскому. Белое сдались. Армия Колчака по существу перестала существовать. Позже отборный корпус генерала Каппеля, отступая с боями, пройдет по Байкальскому льду навстречу японцам, оккупировавшим за Байкальем. Но 30-й дивизии, преследовавшей Белых, Еще предстояли бои близ монгольской границы. Сохранилось фото...